Глава 15. Настоящая. Марк. Ребекку тоже задушили. И тоже удар в сердце. Посмертно. Голос Энрике Альва, старшего помощника Кора, сорвался. Молодой мужчина лет тридцати не привык отчитываться о проделанной работе кому-то, кроме Даниэля. И теперь не знал, как себя вести. Ему явно было приятнее находиться в ледяной стерильности секционной, чем в просторном кабинете детектива Грина, где на следующий вечер после убийства собралась следственная группа. Невозмутимый детектив сидел в своем кресле за столом, отделяющим его от остальной группы, и курил, слушая доклад. Говард Логан задумчиво крутил ручку в нервных пальцах. Ада смотрела в окно. Марк наблюдал за коллегами, чувствуя такую знакомую и такую ненавистную нервозность. Когда умирает полицейский, для всех включается таймер. Старсгард утром уже устроил Грину выволочку. Все требовали результатов. А все, что у них было, — имя следующей предполагаемой жертвы и назначенный концерт. Ну, с другой стороны, имя жертвы — это почти раскрытое дело а если они ошиблись. Думать об этом сейчас совершенно не хотелось. И Карлин усилием воли заставил себя посмотреть на доктора Альва, который сидел в кресле в стороне от всей группы. «Время смерти с шести до девяти утра», — продолжил Энрике. Точнее, не сказать. Она успела коченеть, ее привезли в парк и оставили в кустах. Иных патологий или наркотиков в крови не обнаружено, но на некоторые тесты нужно больше времени. Обнаружены следы борьбы. Следов сексуального насилия не обнаружено. Он ее задушил, пырнул ножом, вытер кровь, причем не самым тщательным образом. При осмотре я обнаружил разводы. Усадил в позу, перевез в парк и все. Хорошо, что-то еще? «Да. Вы запрашивали срочный анализ совпадения ДНК по предыдущей жертве. Совпадений не найдено». Марк встрепенулся и посмотрел на Грина. «Это не Арнольд», — сквозь зубы бросил тот. «Не его сперма», — уточнил Карлин безо всякой деликатности. «Не его», — подтвердил судмедэксперт, переводя взгляд на профайлера. Доктор, кажется, освоился. «Совершенно точно не его!» «Давайте других кандидатов!» «Ну, у меня есть пара мыслей», — неожиданно улыбнулся Грин. Что происходило при этом у него в голове, Марк не понимал. С такой стрижкой детектив стал совершенно нечитаем, по-военному закрыт. «Спасибо, доктор Альва», — продолжил детектив. «Вы нам очень помогли». того. У нас три жертвы. Следы сексуальной активности у первой, сексуального насилия у второй. Следы борьбы у третьей. Первая предположительно убита во сне. Вторую сначала слегка придушили. На борьбу сил не хватило. Третья боролась. Ну, полицейские, реакции и другие. Связь первой и второй жертвы установлена. Второй и третий тоже хотя она не из надежных. Связь третий и четвертой слишком прямолинейна. Что там с концертом? — У меня есть два билета, — покраснев, как вареный рак, сказала Ада. — Хорошо, — кивнул Грин. — Вы с Логаном идете в зал, как зрители. Я зайду через охрану. Марк, ты знаешь, что делать. Карлин медленно кивнул. С его связями договориться о контрамарке не было проблемы. Он посетит клуб инкогнито, как делал это в принципе всегда. Охрану предупредим, в клуб пустят всех, но не выпустят никого. А если есть дополнительные выходы? А Верона не просто так выбирает именно этот клуб, заговорила Ада Осмелев. С учетом того, что уже несколько лет ни один самый замороченный фанат не смог до нее добраться, Скорее всего, внутри там чертов лабиринт. А еще считается, что под Травербергом проложены ходы еще со времен Второй мировой. Может, она перемещается под землей? Аксель кивнул. Может, и так. Поэтому мы идем туда вчетвером. А снаружи будет ждать спецотряд, готовый вмешаться, если ситуация того потребует. Времени на то, чтобы получить инженерные схемы района, у нас нет. «Запрос я сделал. Ордер выдали. Но это все не быстро. Концерт уже завтра», — вмешался Марк. «Какой у нас план?» «Лично мой план — добраться до Вероны, пока она жива», — холодно произнес Грин. «Убедиться, что с ней все хорошо, и занять позицию». «Ловля на живца. прижав пальцы к губам, прошептала Ада. Доктор Альва встрепенулся и встал с места. «Извините, господа, с вами дьявольски интересно, на меня ждут трупы». «Спасибо, Энрике», — кивнул ему Грин. «Если обнаружится что-то еще, дайте мне знать». «Мы имеем дело с человеком, который знал о тайной комнате в доме Бастиана Кеппала». Дождавшись, пока судмедэксперт уйдет, заговорил Говард Логан, загибая пальцы. «У него есть доступ к делам социальных юристов». У него есть доступ к документам отдела внутреннего расследования или к улицам. Он знает, что скрывается за маской Авероны и считает, что этот человек тоже должен умереть. Первую жертву нельзя назвать ангелочком. Судя по всему, ее наказали за то, что образ психоаналитика в сознании убийцы никак не вяжется с разгульной жизнью, которую вела Перо. Что касается танцовщицы... Лично у меня вопросов нет, и вполне типичная смерть. Что касается Грант, тоже все понятно. Двуличие налицо. По отдельности они все про одно, но вместе не складываются. Одинаковый метод убийства, одинаковый ход с посмертным ударом в сердце. Одна и та же тема с двуличием, заговорил Марк. Но мне тоже кажется, что первое убийство было для него... «Более личным, что ли?» «А дальше он как будто действует по указке», — закончил заговор Грин. «Как будто выбор жертв случайен. Так, попрошу Дилана найти все публичные упоминания о наших жертвах. Грант выпадает из списка. Публичных упоминаний не было, — пискнула ада». «Лично ее, может, и не обсуждали, но сам факт оборотней в погонах с передовиц не сходит», — спокойно возразил Карлин. «Надо искать. Слишком мало времени между убийствами», — задумчиво проговорил Аксель, как будто вывалившись из реальности. Марк перевел на него взгляд. Детектив смотрел в потолок. Как будто к первому убийству он готовился тщательно и долго, а остальные по инерции. «Он заранее знал своих жертв или выбрал их спонтанно?» — задал острый вопрос Говард. «Судя по тому, что мы видим на месте преступления, его профилю присуща организованность», — заговорил Карлин. «Я думаю, у него есть список. И этот список длинный. Он изучает своих жертв, знает, где они работают, где проводят досуг, какими дорогами ходят» но окончательное решение о конкретном убийстве принимает в моменте. «Если он так и продолжит убивать через день, ошибется», — холодно отметил детектив. Но для Авероны выделил несколько дней. «Потому что привязка к концерту», — сказала Адарель. «Я тут подумала, что, возможно, Ребекка Грант пошла не по сценарию. Он ее впихнул, чтобы сделать крючок к концерту» потому что решил, что Аверону нужно убирать сейчас. Надо искать статьи о ней, а не о Ребекке. Про Грант он знал давно, уверена в этом. В кабинете повисла оглушающая тишина. — Что ж, Розенберг, займитесь. — Я помогу, — ожил Говард. — Там много работы. — Аксель, я бы хотел переговорить, — сказал Марк. Детектив кивнул. Ада и Логан поднялись, кивнули на прощание и вышли из кабинета, аккуратно закрыв за собой дверь. Грин тут же вскочил, подошел к доске и сделал несколько быстрых пометок. Марк не спешил. Он не успел основательно поговорить с Акселем о том, что произошло в клинике. Сначала был не в состоянии, потом занят. Потом найденное тело Грант. Но тянуть с такими вещами нельзя. Так можно лишиться друга. А отношениями с Грином профайлер дорожил. Возможно, даже слишком. Он знал, как Акселю тяжело доверять людям, и боялся подвести его. «Это не по работе», — наконец произнес Марк, когда пауза затянулась. Аксель посмотрел на него в полоборота, напряженный. «Сейчас сорвется и побежит, или выхватит пистолет». «Я был в клинике Баран. «Так». Взгляд детектива потемнел, но выражение лица не изменилось. Оно никогда не менялось в подобной ситуации. Аксель замыкался в себе, держа маску, а потом долго и тяжело зализывал раны в полном одиночестве. Марк знал, что Грин ни с кем не сблизился после Энн. То, что происходило между ним и Лорел, можно было отнести к легкой интрижке. Это не то душевное родство, не то ощущение покоя и доверия, которое дарят серьезные отношения. Впрочем, сам Марк тоже ни с кем не сближался. Последний раз он позволял своему сердцу ожить в коротком романе со стажеркой Кейрой Коллинс. Та история закончилась трагически. А потеряв жену, он запретил себе думать о чем-либо, кроме работы. «Ты был прав». Аксель застыл. Ее будут судить. Барон сдалась. Что ты сделал? Я с ней поговорил. С Эдолой. Марк выделил имя и умолк, не развивая мысль. По лицу Акселя скользнула тень. Он медленно добрел до кресла, опустился в него и откинулся на спинку, тяжело и глубоко, но почти бесшумно дыша. Он был бледен. Значит, врала. О том, что не помнила и не осознавала, врала. Диссоциация есть, но не такая патологическая, как она пыталась представить. Это не расщепление, это самовнушение. Видимо, она настолько хотела быть с тобой, что придумала всю эту историю. Или впечатлилась. Студенты-психологи впечатлительны. — Спасибо, — глухо сказал Грин. — Значит, скоро это закончится. За то, что она сделала, у нас один приговор. Карлин повел плечами. Ну да. Попрощаешься? Нет. Нам нужно раздобыть образец ДНК Кристиана Бальмона. Подозреваешь его? У него нет алиби, как у Арнольда. История его взаимоотношений с Анной сложная. И он попался на лжи. Достаточно оснований, чтобы подозревать. «Я получил ордер. Ты сможешь взять на себя разговор с Бальмоном?» Марк посмотрел на друга пристальным и долгим взглядом, но тот выдержал. Ничего больше не сказал. «Ладно. Спасибо. Я предупрежу лабораторию, что анализ срочный. Конечно, месье Бальмон никуда не денется от нас, но рисковать лишний раз не хочется. Особенно, когда у управления опять дежурят журналисты. «Сегодня будет пресс-конференция. К счастью, справятся без нас. Но в понедельник либо ты, либо я должны предоставить общественности результаты. Те результаты, которые мы сможем выдать без риска для расследования». Марк нахмурился. «Это только мешает». Аксель пожал плечами. «Реальность, как она есть. Боюсь, после этого расследования мне захочется еще раз сгонять в тай». Карлин рассмеялся. «Это с удовольствием». Зазвонил личный телефон Грина. Он посмотрел на экран, нахмурился, побледнел. Бросил на Карлина озадаченный взгляд. Растолковав его по-своему, Марк встал и направился к двери. «Увидимся позже!»